В местах, где закаленность и долговечность были правилом, он, тем не менее, выглядел чем-то исключительным. В первый раз я увидел его почти за три года до этого дня. Он бегал между коровами, хватал их за морды и удерживал, словно без малейших усилий. Я решил, что передо мной человек средних лет, но на редкость хорошо сохранившийся. На самом же деле ему было уже под семьдесят. Несмотря на щуплость, он был внушителен. Длинные болтающиеся руки, твердая косолапая походка, набыченная голова придавали ему вызывающий вид. Точно он шел по жизни напролом. «Вот не думал, что увижу вас нынче», — сказал я. «Говорили у вас пневмония». Он пожал плечами. «Да есть, есть малость. Первый раз валяюсь с тех пор, как сопляком был. Так зачем же вы встали?» Я поглядел на тяжело вздымающуюся грудь, на полуоткрытый рот. Когда вы его держали, я слышал, какие у вас хрипы. Да нет, не для меня это. Денек-другой, я его все оклемаюсь. Он схватил лопату и принялся энергично сгребать кучу конских яблок, сипло и тяжело дыша. Харленд Грейндж, большая ферма у подножия холмов, была окружена пахотными землями, И в свое время в длинном ряду стоил этой конюшни, не нашлось бы ни одного свободного. Двадцать с лишним лошадей, и по меньшей мере для двенадцати из них каждый день находилась работа. А теперь их осталось две. Молодой Мерин, которому я зашил рану, и дряхлый конь серой масти по кличке Барсук. Клифф был главным конюхом. А когда произошел переворот, и лошадей свергли с былого престола, без жалоб и стенаний пересел на трактор, не брезгуя и никакими другими работами. Это было типично и для множества других, таких же, как он, сельских работников повсюду в стране. Лишившись дела всей своей жизни, оказавшись перед необходимостью начать все сначала, они не подняли вопли, а просто взялись за новое дело. Собственно говоря, люди помоложе перешли на машины с жадностью и показали себя прирожденными механиками. Но для старых знатоков, вроде клифа что-то невозвратимо рухнуло. Он, правда, любил повторять, на тракторе ты сидеть оно куда сподручнее, прежде-то за день так по полю находишься, что ног под собой не чуешь, но любовь к лошадям он сохранял в полной мере. чувство товарищества между работником и рабочей лошадью, которое крепло в нем еще с дней детства и осталось в крови навсегда. В следующий раз я приехал в Харленд-Грэндж к откармливаемому бычку, который подавился куском турнепса, но пока я возился с ним, хозяин, мистер Гиллинг, попросил меня взглянуть на старого барсука. Он что-то все кашляет, кашляет. Может, конечно, возраст, но вы все-таки его посмотрите. Старый конь теперь стоял в конюхне в полном одиночестве. «Трехлетку я продал», — объяснил фермер, — «но старичка придержу. Не трактор же гонять, если надо какую-нибудь мелочь перевести». Я покосился на вытесанное, как из гранита, лицо. По виду его никак нельзя было заподозрить в мягкосердечности, но я догадывался, почему он не расстался со старым конем. Ради клифа «Ну, Клифф, во всяком случае, будет рад», — сказал я. Мистер Гиллинг кивнул. «Да уж другого такого лошадника поискать, водой не разольешь». Он усмехнулся. Помнится, хоть и давненько это было, как Клифф поругается со своей хозяйкой, Так и уйдет в конюшню на всю ночь посидеть с лошадками. Сидит там час за часом, покуривает. Он тогда еще табак не жевал. А барсук у вас тогда уже был? Угу. Мы ж его вырастили. Клифф ему вроде бы как восприемник. Дурачок, помню. Задницей вперед шел. Ну и пришлось нам повозиться, чтобы его вытащить. Он улыбнулся, наверное, потому Клифф всегда его и отличал. работать на барсуке никому другому не давал только сам год за годом год за годом и до того им гордился непременно ленты ему в гриву вплетет все бляхи на упряжен очит если скажем ехал на нем в город он задумчиво покачал головой дряхлый коняга оглянулся с легким любопытством услышав мои приближающиеся шаги